Глава 12 Ловля на жильцах. На сей раз решили не рисковать и по возможности не раскрывать своего намерения. Короче, в Питер отправились на машине. У мыши таковая имелась. Вот только она была зарегистрирована на него. Следовательно, любое ее передвижение возможно отследить. Думали недолго, потому как все гениальное и просто. Вторичный рынок авто предлагает массу вариантов, а закон управлять транспортным средством в течение 10 дней, имея на руках лишь договор купли-продажи – это идеальный вариант, особенно если сделку проводить наличными. В данный момент я не сильно скрывался, можно сказать, был вообще у всех на виду. Отпал сам смысл конспирации. Раз обо мне уже точно знает противник, власти не пытаются меня арестовать, значит, стоит воспользоваться моментом затишья. Денег на счетах более чем достаточно. Уж Лия об этом позаботилась. Как выяснилось в ходе беседы с Мышем, оплата услуг за клиентов – всего лишь повод. По факту это оказались мои деньги, которые Лия проворачивала все это время, всельчески умножая свое и мое благосостояние. Но это все детали. Главное – средств к существованию у меня столько, что и внукам вряд ли удастся потратить. С другой стороны, при открывшихся возможностях долголетия я и сам попытаюсь справиться с этой непосильной задачей. Без зазрения совести я сделал запрос в банк на обналичивание крупной суммы. А пока они решали, из каких активов все это выводить, мы с Лемой провели прекрасные три дня вместе. В первые сутки вообще не вырезали с постели, разве что поесть. Но гостиница решала и этот вопрос, доставляя еду прямо в номер. Ну а мы наслаждались близостью на всю катушку. Но, как обычно и бывает, все хорошее быстро заканчивается. Когда раздался звонок на новеньком телефоне, мы как раз гуляли по музеям Кремля. Честно говоря, зная реальные положение истории, смотреть на многие экспонаты было довольно забавно. Особенно на объяснение их появления. Лема тоже периодически критиковала различные факты, но это нисколько не портило совместного времяпрепровождения. Даже напротив, делало его более увлекательным. Однако нам все же пришлось прерваться и покинуть белокаменные стены. Впереди ожидала работа. Банк без лишних вопросов выдал мне наличные. Я подписал несколько документов и закинул увесистый рюкзак на плечо. Затем мы вызвали мыша и занялись поиском автомобиля. Казалось бы, что может быть проще? Деньги есть, выбора предостаточно. Тыкай пальцем, заворачивай в упаковку и поехал. Но у нас на это ушел весь день. В первую очередь мы искали наименее заметное авто. А значит, количество таких на вторичке должно быть огромным и, как правило, доступным в цене. И вот здесь как раз и крылись подводные камни. Большинство машин просто не внушало доверия. В общем, мы сильно сомневались, что такая сможет без проблем проехать нужные нам тысячу километров. И таких проблемных машин оказалось большинство. Те, что были более-менее достойны внимания, почему-то уходили раньше, чем нам удавалось добраться до владельца. Как итог, счастливыми обладателями «Шевролет Лачетти» серебристого цвета мы стали лишь к вечеру. Поездку в долгий ящик не откладывали, загрузились в салон и сразу же двинули по направлению к Петеру. «А что, если он сам не появится, а пошлёт людей?» В очередной раз я выказал недоверие ко всей нашей затее. «Влад, нюансов может быть тьма в любом плане», – провела рукой по моей щеке Лема. «Успокойся, я могу за себя постоять». «Знаю», – буркнул я. «Просто будь осторожна, никакого безрассудства. Один раз я тебя уже потерял». «Всё будет хорошо», – замерила она меня. «Мы ж всё проверил, шаманы ввели мне сыворотку, и теперь я почти бессмертна». «Вот это меня больше всего ей беспокоит», — вздохнул я. «Ты не стала неуязвимой. Достаточно пули в голову. А затем ее не так уж и сложно отделить от тела». «Ну все, я пошла». Чмокнула она меня в губы и направилась к офису клана Тихого. Мышь в это время сидел с планшетом и проверял состояние работы электроники. На груди Лемы была прикреплена мизерная камера, а в ушах и серьгах микрофон и датчик спутникового слежения а разделенный на две части экран планшета прекрасно передавал происходящее. Лемма беспрепятственно добралась до здания, обнесенного кованым забором, и вступила в диалог с охранником. Она прямо сходу потребовала аудиенции с Тихим, притом назвала как его позывной, так и настоящее имя. Когда охранник пошел в отказ, мол, нет здесь таких и никогда не было, Лемма закатила скандал, утверждая, что ее послали шаманы, и что Тихий ее старый друг. Это сильно развеселило человека на калитке, и по итогу пятиминутного скандала он пригрозил ей шокером и полицией, после чего девушка покинула территорию. Все, первый шаг сделан, теперь остается только ждать и наблюдать. По легенде, Лема не имеет ничего, ни денег, ни знакомых, ни уж тем более жилья, и ее настойчивые просьбы встретиться с Тихим как раз этими фактами и оправданы. Все это и было влито в уши охраны. Я отправился вести наблюдение за Лемой, а мышь остался следить за офисом. Планшет позволял держать хорошую дистанцию и не отсвечивать в пределах видимости, но и минус был. Я не знал, следят ли за ней враги. Хоть я и научил ее всему, что знаю и умею сам, девочка она безбашенная и порой выдает непредсказуемые вещи. Но все же она профи, и просто так с наскоку ее не взять. Пока все было тихо, никто не пытался затолкать в проезжающий мимо фургон, да и на прямой контакт тоже не выходили. Алема продолжила поддерживать легенду. Первым делом в ее ситуации следует обзавестись деньгами чем она и занялась, катаясь на трамваях. Буквально час ей хватило, чтобы вытянуть с десяток кошельков у незадачливых граждан. А уже имея довольно хорошие средства к существованию, она отправилась обедать. И снова ничего. Прием пищи прошел в одиночестве, если не брать в расчет различных пикаперов, которые пытались завладеть вниманием красивой девушки. Но Лема, она такая, послала их в самой грубой и неприличной форме. Одному из горе-ухажеров не понравилось подобное отношение. Может быть, гордость взыграла? В общем, он решил научить мою девочку вежливости. Дождался, пока та покинет кафе, и включил крутого парня. Идиот. Он даже руку поднять не успел, как уже закатывал глаза, теряя сознание. Скорость удара была такова, что ее даже камера не зафиксировала. Затем она попыталась заселиться в гостиницу. Но такое возможно лишь при наличии паспорта. Так что с ночлегом пришлось импровизировать. Это в капте, сейчас жара. А Питер отличается скверной погодой даже в разгар лета. Ночи холодная да и дождь может пойти в любой момент. Свинцовые тучи так и кружат над городом, словно их сюда магнитом притягивает. Нет, день выдался вполне себе теплый, а вот к закату погода сильно изменилась. Налетел порывистый ветер, который пронизывал до костей, и он буквально кричал о том, что скоро с неба польется вода. Ночевать в таких условиях на улице – чистое самоубийство. Хоть Питер и считается самым красивым городом в нашей стране, заброса здесь хватает. Притом даже в центральной части. Так что Лема не сильно парилась по поводу крыши над головой. К жизни в комфортабельных условиях она не приучена. В ее памяти нет суперсовременных ортопедических матрасов. Еще совсем недавно она прекрасно засыпала на тюке, набитом соломой. А прелести современного мира ее пока больше пугают. Лежак она сообразила очень быстро. А уже через час спокойно запалила костер, на котором пожарила сосиски. При этом огонь у нее находился под полным контролем. И наверняка с улицы его не так-то просто было заметить. Всю ночь я неотрывно следил за ней на планшете, но ничего необычного не случилось. Примерно на рассвете к ней в гости пожаловали собаки, привлеченные запахом кожуры от сосисок. Именно ее они и слопали, не обращая внимания на то, что сделано-то из целлофана. В остальном ночь прошла спокойно и без каких-либо проблем. Наутро Лема вновь направилась к офису. По пути стянув еще три кошелька в трамвае. Охранник к тому моменту уже сменился, однако вчерашнее происшествие, видимо, был оповещен. Потому как едва Лема появилась в зоне видимости, он тут же прикрыл калитку и задвинул засов, всем своим видом показывая, что девушке вход на территорию строго запрещен. Однако она все равно устроила еще один скандал и даже присыпала сверху угрозами на тему «когда Тихий узнает, он вам всем голову оторвет». Но служба безопасности была непреклонна. На всем девушка наглым образом заняла скамейку у забора. Мотивируя свой поступок тем, что пока сама лично не увидит Тихого, с места не сдвинется. И, мол, идти ей все равно больше некуда. Ну а я тем временем смог обсудить обстановку с мышем. Правда, с его позицией тоже ничего особенного не происходило. Тихий не появлялся. Подозрительной суеты не обнаружено. И как только я это выяснил, без зазрения совести завалился спать. «Безликий, подъем!» – потрепал мне по плечу мышь. «Что там?» Кое-как разогнав сон, я сразу прилип к слуховому окну на чердаке. «Пока ничего. Лема уходит», — ответил он. Я кивнул и поспешил вниз по пожарной лестнице, на ходу открывая программу слежения на планшете. В принципе, мог бы и еще вздремнуть. Лема просто проголодалась и, пройдя пару кварталов, устроилась в кафе, где заказала себе стандартный, самый дешевый бизнес-ланч. Вот только на этот раз ситуация немного изменилась. Видимо, мы смогли добиться всего. И Тихому все же передали информацию об истеричке, что уже второй день оббивает пороги офиса. «Самостоятельно я слежку не обнаружил, так как держал дистанцию за пределами прямой видимости». Но Лема умница. Оставшись за столиком в гордом одиночестве, она тихонько доложила о присутствии топтуна в микрофон. В кровь сразу поступила порция адреналина, а в мозгу сработал воображаемый тумблер, включающий азарт охотника. И я, и мышь, и Лема понимали, что такая слежка может вестись неделями, но это уже мало нас беспокоило. Тихий повелся на приманку, и теперь рано или поздно попытается ее схватить а нам лишь остается следить за поплавком, чтобы не упустить момент поклевки. Лема всегда была настойчивой девочкой. Возможно, именно эта черта характера и является основой причин того, что мы вместе. Все ее навыки, мастерство и умение владеть собственным телом – также заслуга упорства. Потому ее возврат к офису после обеда не выглядел чем-то из ряда вон. Наверняка Топтун был очень сильно удивлен такому повороту. А Леми хоть бы что, плюхнулась на скамейку и с независимым видом принялась поглощать мороженое. До самого вечера ничего не происходило. Затем люди стали покидать офис, потому как рабочий день окончен. А как бы хороша ни была зарплата, жизнь здесь никто не обязан. Лема покинула скамью и подобралась ближе ко входу. Охранник, конечно, напрягся, но она не делала попыток ворваться, а просто внимательно рассматривала всех, кто проходил мимо. Естественно, тихого среди них не оказалось. Она проторчала у офиса еще два часа и только после этого отправилась обратно к своей лёшке. На сей раз кошельки не трогала, видимо, посчитала, что денег ей достаточно, а лишние проблемы ни к чему. По пути посетила небольшой магазинчик и с пакетом спокойно, уже неспешным шагом направилась к заброшке. Здесь ее ожидал сюрприз в виде двоих соседей. Типичные бомжи и никакой агрессии в ее сторону они не проявляли, разве что засыпали в сельскими вопросами, но в этом случае я их прекрасно понимал. Все же девочка она красивая, да и одета гораздо приличнее представителей бездомных, потому ее присутствие в заброшке и вызывает любопытство. Однако некоторые вопросы бомжей немного насторожили и меня, и Лему. Слишком уж они были неочевидными. В итоге мы оба решили, что это вполне себе похоже на проверку. Снова костер, на этот раз с жареными на углях куриными ногами. К ужину присоединились и бездомные. Леме просто совесть не позволила послать их подальше. Наверняка в памяти еще живы образы детства и вечно голодного желудка. Ну а затем она заварилась спать, а я продолжил бдить. Завтра днем высплюсь. Все это продолжалось три дня, и, можно сказать, без изменений. Лема приходила к офису клана, ругалась с охранником и занимала место на скамейке. Уходила лишь на обед, а затем вновь продолжала дежурство до самого вечера. Путь в заброшку, магазин, ужин и сон, а с утра вновь по кругу. Топтун исправно следовал за ней все эти дни, а вот к концу третьего дня Лема оповестила меня, что больше не замечает слежки. И вот тут мы с мышем резко напряглись. Такое могло произойти в нескольких случаях, но наиболее вероятны два. Тихий решил с ней встретиться, так как не заметил никакой опасности, или ее просто исключили из внимания, как ненужный элемент. Могли еще попытаться убрать, но для этого нет смысла снимать хвост, скорее наоборот. На всякий случай мы с Мышем старались держаться ближе к Леме, чтобы успеть помочь, ну или завершить то, ради чего все затевалось. И мы не прогадали. На обратной дороге, в смысле, когда Лема возвращалась в заброшку от офиса, рядом с тротуаром остановилась машина. «Девушка, вас подвезти?» — раздался голос из салона. «Нахер пошел?» Лема, не глядя на автомобиль, показала водителю средний палец. К ней вообще часто цеплялись различные типы. Было очень забавно наблюдать за тем, как она их отшивает. «Ой, как невежливо!» прилетела в ответ насмешливый голос. «Мало тебя, безликий порол в детстве!» «Чё?» — опешила от такого заявления та и пригнулась, чтобы рассмотреть водителя. «Тихий, мать твою, придурок! Ты какого хрена меня динамишь вообще?» «Мы так и будем через окно разговаривать!» «Я вообще на тебя обиделась, понял?» заявила Лема и изобразила гордую независимую походку. «Ой, да хватит тебе выделываться! Садись уже!» — повторил просьбу он. «Или тебе нравится ночевать на помойке?» Лема потянулась к ручке на двери. И в этот момент подоспел я. Разговаривать и что-то объяснять бывшему другу я не стал. Во-первых, он мог просто дать по газам и свалить. А во-вторых, сделать что-нибудь с Лемой. Поэтому, как только я выбрался напрямую из зоны видимости, сразу же выстрелил ему в голову. Машина двигалась на холостом чтобы сравняться с походкой Лемы. Потому аварийной ситуации не произошло. В боковом водительском стекле появилось небольшое отверстие с паутинкой трещин. А водитель обмяк на сиденье. Со стороны даже никто и не понял, что вдруг произошло. К тому же выстрел, скрытый глушителем, быстро затерялся в городском шуме. Лема тут же рванула пассажирскую дверь на себя, нырнула в салон и придержала руль. Ну а к этому моменту уже подоспел я и плюхнулся на заднее сиденье. Почти одновременно со мной у машины появился мышь. Мы как раз совместными усилиями успели отодвинуть водительское сиденье вместе с покойником, и он беспрепятственно опустил зад прямо на тело. На все ушло буквально пара секунд, а вскоре мы свернули в переулок коих в Питере полно на каждом шагу, и остановили машину. Нехитрыми манипуляциями перекинули тело Тихого на заднее сиденье и снова загрузились в машину и встроились в поток. Теперь главное на полицию не нарваться. «Давайте мою заброшку!» – предложила Лема. «Не стоит!» – отмахнулся мышь. «Там в любой момент могут гости пожаловать. У нас уже все готово!» «Кажется, он возвращается!» – толкнула меня локтем в бок Лема. «Смотри, рука дергается!» «Мы расположились в гараже, который сняли заранее, еще в самом начале операции. Ночью людей здесь практически не бывает, а жилые кварталы на достаточном удалении. Так что при наличии кляпа во рту, стихи можно вытворять все, что угодно. Никто не придет ему на выручку. Телефон и все, что могло указать на его местоположение, давно выбросили. Машину сменили, поэтому соклановцы вряд ли смогут его быстро отыскать. Однако он самоуверенный товарищ. Даже щит не использовал. С другой стороны, оно и к лучшему» иначе его захват мог бы затянуться, а то и вообще пойти по совершенно иному сценарию. На этот счет у нас, конечно, были запасные варианты. Лема во время выстрела вполне успевала применить нож, пока Тихий отвлекался бы на меня, плюс мышь прикрывал. Вот только шуму было бы немногим больше, но все вышло вполне удачно. «А отчего мы ему сразу голову не отрезали?» задумчиво произнесла Лема, сидя на верстаке и болтая ногами. «Поговорить с ним хочу», — спокойно ответил я. «Да и слишком легкая смерть для него, не думаешь?» «А вот это мне уже нравится», — улыбнулась Та. «Можно я его тоже немножечко помучаю?» «Вряд ли у тебя что-нибудь получится», — ответил мышь. «Новая сыворотка позволяет полностью отключать боль». «Жаль», — вздохнула она, — «а я-то уже размечталась». Прошло не менее пяти минут, прежде чем Тихий окончательно ожил, а его взгляд сделался осмысленным. Я вытянул у него кляп, и он с ехидной улыбкой осмотрел нашу дружную компанию. «Ой, смотрите, вся семья в сборе! Ну вот как чувствовал, что будет подвох!» «Хм, плохо чувствовал!» — ухмыльнулся в ответ я. «Даже щит нацепить не соизволил!» «Ага, забылся! Старею, видимо! Ну что, дальше, везликий, убьешь меня?» «Обязательно!» — кивнул я, но чуть позже. «О, сейчас будет моя любимая часть! Разговоры! Что, наверняка хочешь спросить, почему?» «Да мне, в принципе, срать. Ты свой выбор сделал, а причины мне безразличны. Ярго, как найти?» «Ах, вот оно что!» — помочился тихий. «Я-то решил, что ты захочешь понять. А мне вот интересно!» — подала голос Лема, продолжая болтать ногами. «Я же к тебе как к брату относилась». «Поздравляю! А я всегда хотел тебя трахнуть по-братски. Но когда ты легла под него...» «Мне вдруг захотелось сорвать с тебя кожу и мясо с солью присыпать». «То есть ты предал нас из-за этого? Предал вас? Да ты все такая же наивная девочка. Я никогда и не был за вас. Вы преследовали совсем чуждые для меня вещи, а мне нужна была власть, деньги, и я это получил». Очень познавательно остановил я их диалог и повторил свой вопрос. «Ярко. Как найти?» «Без понятия», — пожал плечами пленник. «Как только ты вступил в игру, они с Кетой в норы свои попрятались. Боятся тебя». «А ты нет?» — снова влезла в разговор Лема. «А что вы сделаете? а Убьете меня? Я достаточно прожил. Видел такое, что вам и не снилось. А сейчас все стало слишком скучно». «Нет больше мировых войн, а в интригах я так и не понотарел. Это Ярк сейчас развлекается на всю мощь, а мне не интересно Ты не поверишь, Безликий, но первое, что я сделал, как только мне ввели сыворотку, выбил себе мозги. Очень хотелось посмотреть, что же там такого на той стороне, а там оказалось пусто, просто смерть. А еще я понял, что жизнь вообще не имеет смысла. Вот так, просто, ага». Все эти философские размышления, какие-то переживания по поводу, все это чушь. Что молчишь? Ну, давай, расскажи мне, что ты думаешь на этот счет? Ради чего ты живешь? Ради чего бьешься? Чтобы таких, как ты, стало чуточку меньше. Ха -ха -ха, да уж, отличный план. Мое место тут же займут другие. Ты не герой безликий, ты такой же убийца, как и я. «Ты также выполнял приказы в угоду клановым интересам. Что, нечего сказать?» «А по мне видно, что я против. Нет, Тихий, ты прав. Я такой же, как ты, только близких не предаю». «Это вопрос цены. Дарья, ты убрал, не задумываясь? А ведь он был тебе другом?» «Его в любом случае убрали. Пожал я плечами». «Брось, ты же сам понимаешь, что получить ты подобный приказ относительно меня, ничего бы не изменилось. Ты точно так же оправдал бы свои действия, а я был бы мертв». «Возможно», – не стал спорить я. «Вот только все развивалось иначе. Когда мы создали свой клан, я был готов убить за тебя любого, и ты это знаешь». «Знаю», – кивнул тот. «Но я выбрал свой путь и ни разу не пожалел об этом». «Какой же ты мудак», – вынесла приговор Лема. — А ты у нас, значит, образец для подражания, — усмехнулся тот. — Ты ничем не лучше меня. Тоже готов перерезать глотку любому, на кого тебе укажет любимый. — Ну, а ты меня поймал, — расхохоталась та. -то. — Вот только к стулу сейчас привязан ты, а не я. — Так чего вы ждете? Переговор вынесен и, как я полагаю, уже очень давно. Давай, безликий, действуй. Я больше никуда не сбегу. — Что вы нашли в диких землях, в Османии? «А что мне будет, если я расскажу?» «Умирать можно по-разному, Тихий. Как ты смотришь на бетонный склеп?» Пф, «И это все, на что хватило твоей фантазии? Ты меня прямо-таки расстраиваешь, безликий!» «Но извини, мой мозг не настолько искушен в садизме». «Да уж, до да доярга тебе точно далеко». «Видимо, мы не договоримся». «Это уж точно», — ухмельнулся тот. «Давай, хватит уже пустой болтовни». Я подхватил протянутый Лемой топор и в один взмах отделил голову Тихого от тела. Оно тут же попыталось распрямиться, но мы достаточно крепко закрепили его. Однако какое-то время оно еще дергалось, издавая противный скрип ножками стула по полу. «Жаль, я бы его все-таки помучила», спрыгнула с верстака Лема. «Ну, и что теперь?» «Хотелось бы увидеться с шаманами». «Где-то я это уже слышала», подозрительно прищурилась Лема. «Помнится, мы после этого месяц по диким землям бегали». И все же лучше бы нам понимать все расклады. Они что-то нашли. Именно с этого все и началось. Ну, раз в данный момент нам это недоступно, может, займемся поиском Ярга? Пожал от плечами Лема. А у меня как раз появилась идея, как можно заставить его высунуть нос наружу, спокойно добавил мыш Так, я весь внимание, две пары глаз уставились на мастера шпионажа. Однажды мы таким образом расшевелили муравейник, продолжил он. Может, и сейчас сработает. «Вся сила кланов в людях, именно они составляют фундамент нашей пирамиды». «А Ярк очень властолюбив, и если мы попробуем убрать эту основу, он наверняка не станет молча сидеть и ждать». «Может сработать», кивнула Лема. «Начнем с низов, а там кто-нибудь да выведет нас к верхушке». «Ты сможешь достать списки?» «Хм, смешно», ухмельнулся мышь. «Принял», кивнул я. «Ладно, избавляемся от падали и пробуем достать Ярка».